Знаменитый московский книгоиздатель конца XIX начала 20-го века Иван Дмитриевич Сытин, затеяв свое большое дело издание книг для народа, начал создание лубочной литературы. Сытин, хорошо знавший всех постоянных авторов Никольского рынка, говорит, что они состояли из неудачников всех видов: недоучившихся семинаристов, гимназистов изгнанных за какие-либо провинности из гимназий. Янец чиновников и иереев. Иные из них обладали незаурядным литературным талантом. Как пример можно привести знаменитого филотониста Власа Дорошевич, который начал свой литературный путь с романа Страшная ночь или Ужасный колдун, проданного Сытину за 15 рублей. Никольских писателей ни в коем случае нельзя назвать халтурщиками. Скорее это были энтузиасты, разрабатывавшие И надо сказать, очень умело, с большим знанием дела и психологии читателя, особый жанр литературы лубочный, который, на мой взгляд, стоит в том же ряду литературных жанров, ничуть не ниже, чем научно-фантастический, детективный или приключенческий. Перед ними вставали свои творческие задачи, у них была своя авторская гордость, которая увы, слишком часто и грубо попиралась невежественными издателями. Они знали и высшую радость писательского труда удовлетворенность своим созданием. Сытин описывает, как один из таких авторов по прозвищу Коля Миленький, отличавшийся удивительной робостью, принеся очередное свое произведение купцу и отдавая его приказчику, по робости он предпочитал вести переговоры не с хозяином, а с приказчиком, говорил: "Вот что, Данилыч, голубчик, принес я тут одну рукопись". Ужасно жалостливая штучка. Ты прочитай, и пущай, сам прочитает, а я после за ответом зайду. Очень жалостливо написано, плакать будешь. Несмотря на установившееся в образованных кругах со времен современконтимира высокомерное пренебрежение к любочным изданиям, на Никольской к ним относились серьезно и с уважением. Здесь они назывались народные книги и романы. Но ещё в XVIII веке в защиту лубочной литературы выступил Карамзин. В его время символом дурного вкуса и нелепости считали необычайно популярной в народе, впрочем, его почитали и многие дворяне, роман Матвея Комарова, автора милорда Георга Иванки Каина, Несчастный Никанор или приключение жизни российского дворянина Н. Лубочными книжками торговали не только на Никольской, но и на Сухаревском и Смоленском рынках, на гуляниях и в других местах. Но все это была, как говорится, теперь выездная торговля. На Никольской же был стационар. После революции, когда Китай-город стали занимать, вытесняя торговлю бесчисленные советские учреждения, торговля поддержанными книгами переместилась с внутренней стороны Китайгородской стены на внешнюю где и возник знаменитый развал. Об этой заключительной странице истории книжной торговли на Никольской улице пойдет рассказ в главе о Лубянской площади. На фотографиях Пантелеймоновской часовни начала 20 века рядом с ней слева виден ничем внешне непримечательный старый двухэтажный жилой дом, принадлежавший перед революцией табачному фабриканту Бастанжоглу. Если бы не соседство с часовней, он никогда не попал бы в объектив фотограф. В этом доме в 1800 802 годах жил Карамзин. Я переменил квартиру и живу на Никольской в доме Шмита, сообщает он в письме к Дмитриеву 20 июня 1800 года. Если не покойнее, то по крайней мере красивее. Можно понять последние слова Карамзина, его окна выходили на Владимирскую церкь. Квартира и место настолько нравились Карамзину, что ожидая приезда Дмитриева в Москву, он писал ему: "Я надеюсь, что ты согласишься жить со мною в одном доме на Никольской у Шмита, где во втором этаже есть прекрасные комнаты, шесть или семь, а я живу внизу, чисто и покойно". К тому времени, как Карамзин поселился на Никольской, он был уже знаменитым писателем. Были изданы записки русского путешественника "Бедная Лиза". Наталья Боярская дочь, а издававшийся им московский журнал читали по всей России. Крамзин прожил в доме Шмита на Никольской около трех лет, и именно здесь он пришел к решению писать историю государства Российского. В очерке Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и всем монастыре он написал прозрачно маскируя явно автобиографическое признание. История в некоторых летах занимает нас гораздо более романов. Для зрелого ума истина имеет особую прелесть, которой нет в вымыслах. В письме же к Дмитриеву говорит прямо: "Я по уши влез в русскую историю сплю и вижу Никона с Нестором". В то же время талант художника влечет его к созданию именно романов. Тем более, что в русской истории он находит множество фактов, которые привлекают его как сюжеты для романов. В 1801-2 годах Карамзин пишет статью о случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств. Темы, предлагаемые художником это, судя по всему, темы его собственных обдуманных, но неосуществленных повестей. Тут и призвание варягов, и восстание Вадима Храброва, и веща Олег. И крещение Руси Владимиром и другие. Среди них назван сюжет «Основание Москвы. В наше время историкам уже не позволено быть романистами, пишет Карамзин, и выдумывать древнее происхождение городов, чтобы возвысить их славу. Но несмотря на такое утверждение, далее он предлагает совершенно романную версию основания Москвы. Этот сюжет Карамзин записал в виде развернутого плана с художественными деталями, И при некотором воображении легко представить себе сентиментальную повесть о прекрасной жене дворянина Кучки. Москва пишет Карамзин, — основана в половине второго над 10 века князем Юрием Долгорухим, храбрым, хитрым, властолюбивым, иногда жестоким, но до старости любителем красоты, подобно многим древним и новым героям. Любовь, которая разрушила Трою, построила нашу столицу. И я напомню вам сей анекдот русской истории или Татищева, то есть вычитанный в книге Татищева История Российская с самых древнейших времен, примечание автора. Прекрасная жена дворянина кучки Суздальского тысяцкого пленила Юрия. Грубые тогдашние вельможи смеялись над мужем, который, пользуясь отсутствием князя, увез жену из Суздаля и заключился с ней в деревне своей там, где Неглинная впадает в Москву-реку. Юрий, узнав о том, оставил армию и спешил освободить красавицу из заточенья. Местоположение кучкина села, украшенное любовью в глазах страстного князя, отменно полюбилось ему. Он жил там несколько времени, веселился и начал строить город. Мне хотелось бы представить начало Москвы ландшафтом: луг, реку приятное зрелище строения. Дерева падают, лес редеет, открывая виды окрестностей. Небольшое селение дворянина кучки с маленькой церковью и кладбищем. Князь Юрий, который говоря с князем Святославом, движением руки показывает, что тут будет великий город. Молодые вельможи занимаются ловлею зверей. Художник, наблюдая строгую нравственную пристойность, должен забыть прелестную хозяйку Но вдали среди крестов кладбища может изобразить человека в глубоких печальных размышлениях. Мы угадали бы, кто он, вспомнили бы трагический конец любовного романа, и тень меланхолии не испортила бы действие картины. Но, как не привлекателен роман, как не сладостно предаваться фантазии, Карамзин выбирает историю. Могу и хочу писать историю пишет он в письме Муравьёву. В этом доме на Никольской была задумана и начата великая книга нашей литературы история государства российского. Книга, содержащая в себе размышления об исторических судьбах русского народа и русского государства, об опытах прошлого и уроках для будущего, для нас. В 1934 году под предлогом решения транспортной проблемы весь квартал в конце Никольской улицы был снесён. Под снос пошла стена Китай-города с двумя башнями Никольской и угловой Безымянной, две церкви XVII века Троиц в старых полях и Владимирской Божьей Матери, а также Пантелеймоновская часовня. Никакой транспортной проблемы эти сносы не решили, да и не могли решить. Единственным их результатом стал образовавшийся пустырь. В 50-е годы засажены чахлыми кустами, которые в 80-е были выкорчеваны для того, чтобы на их месте поставить торговые палатки. В 80-е годы архитектурные руководители столицы признали сносы в конце Никольской ошибкой, и чтобы исправить ее, высказались за восстановление Китайгородской стены. Некоторые из них даже говорили, что хорошо бы восстановить и храм Но пока в Мосархитектуре делали и обсуждали проект градостроительного решения Лубянской площади, потерявшей цельность после сносов на Никольской, и единственным вариантом было признано восстановление снесенного, Московское правительство сочло более целесообразным пренебречь градостроительными, историческими и эстетическими принципами и отдало участок Пантелеймоновской часовни под многофункциональный торговый комплекс. В 99 году На углу возник огромный уродливый монстр, похожий на оплывшую кучу, зао торговый дом на Утилус, украшенный банковскими и другими вывесками и уничтоживший один из чудеснейших видов Москвы. Вызывает удивление и возмущение, что Москомархитектура и главный архитектор Москвы одновременно с разработкой восстанавливающего исторический пейзаж проекта О нём будет рассказано ниже, так как он касается не только этого участка древней стены. Разрешили закрытому акционерному обществу поставить на доминирующей высоте района это здание. Впрочем, и архитектурная критика отметила его хлесткой издевкой. Модерн, смущавший тонкий вкус, стал точкой отсчёта в самом скандальном помещении последних лет на Утилусе, на Лубянке. Архитектор Алексей Воронцов Этот дом нахамил всей площади, ничему на ней не соответствуя. Автор этих строк Езерский относит Наутилус к сооружениям стиля, получившего у критиков, как он пишет, наименование московская дурь, в число которых он включает также фонтан Михаила Белова, Пушкин и Натали у Никитских ворот, оперную студию Вишневской на Остоженке. Архитектор Пасохин. Можно согласиться и с выводом автора, правда, непосредственно относящимся к последнему сооружению Московской дури, но верным и по отношению ко всем постройкам этого стиля. Это настолько плохо, что никакому оправданию не подлежит. Между прочим, существует поверье, что на святом церковном месте грех устраивать жертвенник золотому тельцу. Никольская осталась торговой улицей. Ее буквально запланили магазины, магазинчики, лавочки, палатки, подворотные и подъездные шкафы, закусочные кафе. Но вторую свою черту и настоящую славу быть улицей Просвещения она увы почти утратила. На Никольской среди многих десятков магазинов книжного нет ни одного. В Наутилусе также немноголюдно, как и в других подобных магазинах Никольской улицы. С домом Бассанджогла, место которого занято ныне Наутилусом, связан памятный эпизод в истории экономического развития по реформенной России. Первый банковский крах, как определил его крупный юрист Обнинский, один из активных деятелей судебной реформы и непосредственный участник этого события. Об этом эпизоде он оставил воспоминания, так и назвав их Первый банковский крах. Вечером 11 октября 1875 года Обнинский, занимавший тогда прокурорскую должность в Московской судебной палате, получил задание заняться этим делом. Вечером, когда я в здании суда кончал уже свои занятия, рассказывает Обнинский, в мой кабинет вошел прокурор палаты Монасеин в сопровождении незнакомого мне молодого человека, видимо, взволнованного и очень смущенного» в котором трудно было предугадать будущего ретивого руководителя городской думы господина Алексеева. Семимиллионная растрата, сказал мне Николаев Ксентиевич. Выслушайте господина Алексеева, составьте протокол и затем вам тотчас же нужно будет отправиться в банк с судебным следователем по особо важным делам. А я пойду отправлять телеграмму министру юстиции. Обнинский, как положено, начал составлять протокол заявления Алексею. Речь шла о московском судном банке, помещавшемся на Никольской в доме Бассанджогла, Причем владелец дома был также членом правления этого банка. Обнаружилось, что главный клиент банка, немецкий железнодорожный предприниматель, доктор философии, как он себя рекомендовал, Беттель Гентри Струсберг, участвовавший в строительстве железных дорог в Германии, Австро-Венгрии и Румынии, Решив продолжать свою деятельность в России путем подкупа должностных лиц, получил в Московском судона коммерческом банке кредит в 7 миллионов и теперь оказался несостоятельным должником. Но при этом, поскольку крушение банка было неизбежно, он предложил его руководству следующий выход. Ему, Струсбергу, выдают дополнительную дополнительнуюссуду, директора и привилегированные вкладчики забирают свои вклады из банка а публики в счет их вкладов выдают акции не построенной железной дороги. План Струсберга являлся откровенной аферой, акции лишь пустыми бумажками, что потом, конечно, будет обнаружено. Но сейчас, как убеждал железнодорожный король, таким образом можно избежать немедленного краха банка. Подобную аферу с акциями ему удалось провернуть в Румынии, где он был разоблачен и откуда ему пришлось бежать, но в Москве об этом не знали началась паника. Кое-кто из директоров уже начал забирать свои вклады. Алексеев же, по его словам, тщетно требовал свой вклад. Он заявил, что если не заарестовать тотчас же кассу банка и имущество его членов, то и все остальное будет расхищено, а вкладчики и акционеры пойдут по миру. А также сообщил, что в настоящее время совету правления банка заседают в нем в полном составе. Кончил допрос. Я с судебным следователем и целым отрядом полицейских для охраны выходов продолжает свой рассказ. Облинский отправился в банк. Подъехав к помещению банка на Никольской, мы нашли окна неосвещёнными и двери запертыми. Долго стучался в них полицейский пристав, пока наконец одна половинка двери немного приотворилась и показался заспанный сторож с сальным огарком в бутылке и накинутой поверх рубашки шинели. Что вам угодно? Никого нет. Отворяй, крикнул ему пристав. Это господин прокурор и судебный следователь. Полиция уже оцепила все здание банка. Дверь моментально отворилась, и мы пошли за ссорожем, который светил нам своим огарком. Прошли мы так длинную анфиладу в во мрак пустынных зал и остановились перед запертой дверью. Отворяй, повторил пристав. И сторож, помявшись немного, распахнул дверь. Никогда не забуду я внезапно открывшейся перед нами картины. Громадная, освещенная адьерно, то есть в полную силу зала, посередине длинный стол, обставленный креслами, а на них весь персонал банка, точно военный совет накануне сомнительной битвы, замышляющий вылазкой спасти себя и добычу. Борисов отрекомендовал меня и объяснил цель прибытия. Последовала немая сцена, подобная той, которой заканчивается бессмертная комедия Гоголя. Все поднялись со своих мест и замерли в безмолвном испуге, предвещающем победу обвинений. Началось опечатывание всех помещений банка. Потом пошли допросы, аресты, обыски, осмотры, весь тот обычный финал, которым пользуется затем обвинитель доказывая и проверяя вину на суде. На следующее после обыска утра Обнинский вновь направился в московский суд коммерческий банк. Вся Никольская с и Мостовая была буквально запружена народом. Толпа рвалась вперед, еле сдерживаемая полицией и конными жандармами, размахивала руками, кому-то грозила, чего-то отчаянно требовала и остановилась у большого каменного дома на конце улицы встретившись с другой подобной же толпой, напиравшей с противоположной стороны. Я едва мог пробраться сквозь толпу. Толпа была самая разнообразная: светские барыни, отставные солдаты, деревенские священники, помещики, сельские старосты, монахи и масса непричастных к делу зевак. Преобладал вообще серый элемент, наглядно свидетельствуя, что всех больше пострадали от краха неимущие классы. Что рассчитана трудовой копейка, что отняты последние сбережения. Всеобщее тревожное раздражение достигло своего апогея, когда толпа, прорвав полицейский кордон, бешено ринулась в банк. В конторе, первой от входа, шла невообразимая сумятица. директор распорядитель был буквально прижат к стене исступлённой толпой вкладчиков и акционеров, требовавших назад свои деньги. Осыпаемый проклятиями и ругательствами, бледный как полотно, со стиснутыми зубами, стоял он за своей конторкой, судорожно скрестив руки на тяжело вздыхающей груди. В глазах блестели слезы. А неистовый шум и гам, дикий истерический хохот женщин, сдержанные рыдания, стоны и опять проклятие и проклятие. То там то сям виднелись и иные жертвы, вала Безмолвной и неподвижные старушки. Старушка, бессильно раскинувшаяся на стуле, с запрокинутой головой и опущенными веками. Около нее суетилась заплаканная дочь. Пузырек с каплями дрожит и прыгает в руке, и она никак не может попасть им в рюмку с водой. Севастопольский герой на деревянной ноге и с медалями во всю грудь. Он сидит как изваяние и тупо уставился в пол. Старичок, деревенский священник Обхватив заскорузлыми руками трясущуюся голову, присел на подоконнике. около него рассыпаны какие-то бумаги, вероятно, церковное некогда достояние. Рядом с ним дама прислонилась лбом к стеклу, и плечи вздрагивают. А с улицы напирают новые, новые толпы с преобладанием того же серого элемента. Банк пользовался безграничным доверием, и в особенности от этой серой трудолюбивой мелкоты. В ходе следствия было доказано прямое участие в афере и поэтому привлеченных к делу в качестве обвиняемых известных московских купцов-промышленников: Корзинкина, Бостанжогла, Лямина, Вишнякова, Сорокаумовского, Крестовникова и других. Их защищали светило тогдашней московской и петербургской адвокатуры. На подкупы и взятки были истрачены огромные суммы. Во время процесса Струсберг сначала пытался доказать что если бы ему дали возможность осуществить свой план с акциями, то в конце концов их владельцы были бы полностью удовлетворены. Затем, видя, что его доводы никого не убеждают, перешел на вызывающий циничный тон. На вопрос, каким образом он в доверие к столь уважаемым и высокочиновным банковским деятелям, он ответил: "Золотой ключ отворяет любую дверь". А на упрек в вовлечение их В безнравственную аферу заметил. Я приехал в Россию не для того, чтобы совершенствовать местные нравы. Когда стадия судебного заседания уже приблизилась к составлению обвинительного заключения, обвиняемые прибегли к последнему средству. Отправили влиятельных ходатаев в Петербург, чтобы добиться особого высочайшего повеления о прекращении дела на том основании, что оно было начато против них незаконно. И в исходе своем угрожает промышленным интересам страны. Но шантаж не прошел. На ходатайство наследника цасаревича император Александр II ответил ему: "Это дело суда, и не нам с тобой в него вмешиваться". Приговор суда, несмотря на широкую огласку дела, был мягче, чем ожидали. Струсберга выслали из России, двух директоров сослали в Сибирь негласно уладили требования вкладчиков. Однако в банковскую практику русских капиталистов проникла склонность к аферам. За первым крахом последовали новые и громкие судебные процессы 1870-х-80-х годов, обнаружили их принципиальное сходство. К сожалению, наши отечественные капиталисты казали себя переимчивыми и способными учениками западного учителя без В 1881 году художник-передвижник, замечательный бытописатель современной жизни Маковский написал картину Крах банк приобретенную Третьяковым в свою галерею и сразу получившую широкую известность. Она разошлась по всей России во множестве гравюр и репродукций. И хотя натурой ему послужили москвичи, по века, как знакомы и узнаваемы эти лица, их выражения, облевающие их чувства, как похожи они на обманутых москвичей 21 века. Впрочем, и методы обманщиков-финансистов остались те же. Чубайс с его ваучерами, творцы дефолта и финансовых пирамид по праву могут считаться прямыми учениками и последователями западного авторитета Струсберга. Но вот прокурора на них в современной России не находится. Пройдя через века, Никольская стала торговой улицей. В 1990-е годы, в начале отечественного кооперативного капитализма, кроме имевшихся на ней разных магазинов и, главного среди них, ГУМа, появились торговые точки: магазинчики, лавочки, палатки, закусочные, кафе. В течение десятилетия и прежние государственные магазины и частные магазинчики были вытеснены фирменными магазинами салонами, торгующими дорогой одеждой, обувью, предметами роскоши, и явно стремящимися походить на бутики Третьяковского проезда и европеизированный ГУМ. Коммерция торжествует, сверкает, бросается в глаза. Просвещение выглядит скромно. Даже вывеска замечательного учебного заведения Российский государственный гуманитарный университет, историко-архивный институт, гораздо менее заметна, чем вывеска прямо противоположного по своим задачам питейного заведения Пивной кружка, разместившаяся в воротах института, где в XVIII-XIX веках помещались книжные лавки. Ярко-оранжевая вывеска Пивной с изображением пузатой кружки В веничной могучей шапкой пены висит над входом в заведение, укрепленное на кронштейнах на здании института поперек улиц. В магазинах теперьчнее Никольской хорошо. Красиво, просторно, народу мало, ни толкучки, ни очередей. Смотри на товары, любуйся хорошенькими продавщицами. Татьяна Сидорченко, писавшая о Третьяковском проезде, Обратила внимание, что на Никольской она не увидела ни одного обычного продуктового магазина, где можно было бы купить столь необходимого человеку молока или хлеба. Раньше на Никольской было две булочных. Но все же есть на улице одна торговая точка, которая имеет главной своей целью приносить и пользу народу, а не только прибыль владельцу-коммерсанту. О ней в газете Московская правда в июле 2007 года напечатана корреспонденция Софьи Ефимовой трогательный, как рассказ Ивана Сергеевича Тургенева про Муму, только вселяющая не печаль, а надежду, потому что из нее видно, что живы еще в людях человеческие чувства. Значит, есть будущее и у нас, и у старой доброй Никольской. Трехэтажный дом номер 13, вплотную примыкающий к синодальной типографии, кажется пристройкой к ней, но в действительности это левый флигель здания Никольского греческого монастыря построенного в 1890-е годы по проекту архитектора Буссе. На первом этаже здания помещается Бутербродная. Директор Ник Бутербродная Людмила Александровна Норкина на своем посту с 1979 года. А сама закусочная основана в 1963. -м. Изначально это была 25-я столовая. Но с 92 -го года ее переименовали, а год спустя Бутербродная получила аббревиатуру НИК, которая, по словам директора, расшифровывается просто как Никольская.